Глава 3. Если бы у вас был выбор между способностью выявлять ложь и способностью обнаруживать истину, что бы вы выбрали? Когда-то я думал, что это лишь разные названия одного и того же, теперь я так не считаю. Например, большая часть моих родственников настоящие эксперты в построении махинаций в разоблачениях.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 «Что в нём такого страшного?» — спросил я. «Теневая буря в форме торнадо», — ответила она. «Подобное случалось и прежде». «Верно, но все они двигались через тени. Этот же стоит на месте. Появился несколько дней назад и с тех пор ничуть не изменился». «Сколько по времени Амбра? – спросил я. Полдня, наверное. А что? Так, просто любопытно, пожал я плечами. Всё равно не понимаю, что в нём такого страшного. Говорю тебе, бури участились после того, как Корвин создал свой образ. А теперь мы имеем ещё и непредсказуемый характер этих бурь. Мы должны понять новый образ. До меня вдруг дошло, что тот, кому удастся пройти образ отца...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 но мои родственники хорошо владеют собой и не прокалываются на таких пустяках. «Насколько мне известно, — произнесла фиона когда Корвин находился в середине, Бранду удалось козырнуться к нему. Да, я так и понял. Ну так вот, ты дойдёшь до середины, а я приду к тебе по козырю. Предположим, мы вдвоём стоим в середине образа, Оттуда сможем добраться до мест, недостижимых из других точек бытия. «И это значит, — уточнил я, — его прообраз. Ты уверена, что он существует? Обязательно. Структура мироздания предусматривает его на первичных уровнях реальности. И наша цель — до него добраться». Там хранятся великие секреты и тайны. Там можно познать глубочайшую магию. — Ясно, — сказал я. — А что потом? — как же ты не понимаешь? Потом мы сумеем распутать порождаемые им проблемы. И всё? Её глаза сузились. — Мы познаем всё, что сможем. Мощь есть мощь. Она остаётся угрозой, пока не познана. Я медленно кивнул. «Дело в том, что существуют более реальные угрозы», — произнёс я. «Новому образу придётся подождать своей очереди. Не забывай, ты почерпнёшь в нём могущество, которое поможет тебе справиться с другими проблемами. Даже если и так, я боюсь, что дело затянется надолго, у меня нет сейчас времени». ты же не знаешь, наверняка затянется оно или нет. Да, но если я сделаю хоть один шаг, назад пути не будет. Я не стал говорить, что не имею ни малейшего желания открывать ей дорогу в прообраз и предоставлять там самой себе. Однажды Фиона уже попыталась возвести претендента на трон. если бы бранду тогда повезло он сейчас был бы королем амбра она стояла бы у него за спиной чтобы она сейчас не говорила Мне показалось что фиона просто хотела попросить меня доставить ее в первозданный образ а потом испугалась что я откажу чтобы не попасть в неловкое положение человека которому отказали в просьбе она возобновила первоначальный спор — Лучше постарайся найти время сейчас, если не хочешь увидеть, как целые миры рвутся вокруг тебя на части. — Я тебе с самого начала не верил, — произнес я. — И сейчас не верю. Я по-прежнему считаю, что участившиеся бури — результат повреждений и восстановления исходного образа. Я также считаю, что если мы сунемся в новый образ, о котором нам ничего не известно, то окончательно всё испортим и запутаем. — Я не собираюсь в него соваться, — проворчала тётушка. — Я хочу изучить. Между нами неожиданно сверкнул знак Логруса. Похоже, Фиона тоже увидела или почувствовала его, ибо в ту же секунду она отпрянула назад. Я обернулся уже, точно зная, что увижу. Мендров забрался на зубчатую каменную стену, раскинул руки и замер, словно сам был ее частью. Я хотел было крикнуть: «Остановись!», но передумал. Он знал, что делает, и вряд ли внял бы моим призывам. Я подобрался к выступу, на котором застыл Мендров, взглянул на клубящийся внизу столб. Через образ Логруса я почувствовал... темный и страшный напор силы, раскрытый мне сухаем в том последнем уроке. Мендер взывал к ней и вливал ее в набирающую мощь теневую бурю. Неужели он не сознает, что освобожденную им силу хаоса будет просто загнать обратно? Неужели не понимает, что если буря и в самом деле проявление хаоса, то он превращает ее в настоящее чудовище?» Столб вырос. Смотреть на него было уже страшно. Рев стал оглушительным. Я услышал, как Фиона охнула за моей спиной. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» — крикнул я Мендеру. «Через минуту все узнаем!» — ответил он и опустил руки. Знак Логруса погас. Мы смотрели, как проклятая штуковина разрастается в размерах и ревет все громче. «Ну и что ты доказал?» Не выдержал я, наконец. «Что у тебя нет терпения?» Ответил он. В происходящем явлении не было ничего поучительного, тем не менее я не мог оторвать от него взгляда. Неожиданно рёв перешёл в оглушительный треск. Тёмный призрак столба задёргался, стряхивая налипший мусор. Затем рёв возобновился. «Как ты это сделал?» «Ничего я не делал», — ответил мендер «Он сам подстраивается». «Такого не должно быть», — заметила Фиона. «Точно», — согласился он. «Я опас», — признался я. «Рёв должен был постоянно нарастать усиленной такой подпиткой», — сказала Фиона. «Но того, кто контролирует бурю, другие планы. Поэтому смерч перестроился». «Причем это явление связано с хаосом», — добавил Мендер. «Заметили, как смерть черпал оттуда силы, когда я предоставил ему такую возможность. Но после определенного момента пошла корректировка. Кто-то играет с самими первозданными силами. Кто это, зачем и почему, не знаю. Думаю, это веский довод в пользу того, что образ здесь ни причем. Это игры хаоса, так что Мерлин, скорее всего, прав. Полагаю, эта проблема имеет иное происхождение. «Ладно», — уступила Фиона, — «с чем мы остаёмся?» «С тайной», — сказал Мендер, загадкой, но не с прямой угрозой». У меня промелькнула мысль. Может, конечно, я и ошибся, но не это заставило меня промолчать. Дело касалось области, которую не исследуешь мгновенно. выдавать полуготовые ответы я не люблю. Фиона испепеляла меня взглядом, но я хранил спокойствие. Видя, что ничего не получается, она резко сменила тему разговора. «Ты сказал, что оставил Люка при необычных обстоятельствах. Где он сейчас?» «Меньше всего мне хотелось окончательно её разозлить». Ну и натравить её на Люка я тоже не мог. Насколько я знал свою тётушку, она могла запросто его прикончить хотя бы из соображений безопасности. А я не хотел, чтобы Люк погиб. Мне казалось, что с ним происходят серьёзные перемены, и раз так, пусть у этих перемен останется побольше шансов. Мы многим были друг другу обязаны. Когда люди знают друг друга так долго... трудно вести счёт долгам и обидам. Памятуя, в каком состоянии я его оставил, я понимал, что пройдёт немало времени, прежде чем Люк придёт в форму. Кроме того, мне хотелось о многом с ним переговорить. «Извини», — сказал я. «В данный момент я самым занимаюсь». «По-моему, я тоже заинтересованное лицо», — резко ответила Фиона. «Безусловно. Но мой интерес представляется мне более важным. Я не хочу, чтобы мы друг другу мешали. «Подобные вопросы я способна решать самостоятельно», — отрезала она. «Ладно», — вздохнул я. «У него сейчас кислотный трип. Ты сможешь добиться от него, безусловно, красочной, но совершенно бесполезной информации». «Как это случилось?» Колдун по прозвищу Маска одурманял его, когда Люк находился у него в плену. Где это произошло? Я ничего не слышала о Маске. Место называется Цитадель Четырёх Миров, сказал я. Давненько я ничего не слышала о страже, сказала Фиона. Раньше им владел колдун по имени Шаругарул. Он стал вешалкой. — Что? — Это долгая история. Сейчас главный в страже — маска. Фиона уставилась на меня. Похоже, до неё только сейчас начало доходить, что она совершенно не в курсе последних событий. Мне показалось, что тётушка продумывает следующий вопрос и решил переломить ситуацию в свою пользу, пока она не собралась с мыслями. — Ну, как там Блейз? — спросил я. Ему лучше. Я сама лечу его, и дело идёт на поправку. Я собирался спросить, где он сейчас, на что она наверняка отказалась бы отвечать, после чего мы бы оба улыбнулись. Нет адреса Блейза, не будет и адреса Люка. Мы храним свои секреты и остаёмся друзьями. «Эй!» — крикнул Мендер, и мы одновременно повернулись в его сторону. Чёрный столб торнадо уменьшился почти в два раза и продолжал съёживаться на наших глазах. Он нападал внутрь себя, сжимался, сжимался и, наконец, пропал из виду. Я не мог подавить улыбки, но Фиона, кажется, ничего не заметила. Она смотрела на Мендера. «Вы полагаете, это произошло в результате ваших действий?» «Я ничего не могу утверждать», — ответил Мендер. Но такое вполне вероятно». «Что произошло?» «Похоже, тому, кто проводил этот эксперимент, не понравилось моё вмешательство». «Вы всерьёз полагаете, что за этим стоит разумное начало?» «Конечно». «Кто-то из двора хаоса?» «Скорее, кто-нибудь с вашей стороны?» «Пожалуй». Согласилась Фиона. «У вас есть предположения относительно личности этого человека?» мендер улыбнулся. «Я понимаю», — поспешно произнесла тётушка. «Я не собираюсь вмешиваться в ваши дела. Но угроза касается всех». «Всё правильно», — кивнул Мэндр. «Поэтому я и предлагаю провести расследование. Я в данный момент ничем не связан». а дело может оказаться интересным. «Наверное, будет неловко интересоваться результатами вашего поиска», — сказала Фиона, не зная, чьи интересы могут при этом пострадать. «Я ценю вашу щепетильность», — ответил Мендер. «Но, насколько мне известно, условия договора остаются в силе. Никто во дворе хаоса не строит козни против амбара». «Если хотите, мы можем приступить к расследованию вместе, хотя бы на отдельных этапах». «Что ж, время у меня есть», — сказала она. «А у меня нет», — поспешно вставил я. «Много срочных дел». Мендер кинул на меня пристальный взгляд. «Что касается моего предложения...» «Не могу», — ответил я. «Хорошо. Значит, наш разговор остался незавершённым». Я свяжусь с тобой позже. Договорились?» Фёна также взглянула на меня. «Держи меня в курсе выздоровления Люка и его планов», — заявила она. «Конечно». «Тогда всего доброго». Мендер помахал мне рукой, я ответил ему тем же и отошёл в сторону. На каменистом склоне, где никто не мог меня видеть, я остановился и вытащил козырь Амбра. потом сосредоточил внимание и, как только нащупал путь, перенёсся. Хорошо, если главный зал окажется пустым, хотя на данном этапе большой роли это не играло. Я едва не налетел на ясру через вытянутую левую руку, которой был перекинут плащ. Я нырнул в дверь слева и очутился в пустом коридоре, затем добрался до чёрной лестницы. Несколько раз я слышал голоса и сворачивал с пути, чтобы не натолкнуться на говоривших. В результате мне удалось незамеченным добраться до своих покоев. Похоже, за полторы вечности мне удалось лишь разок урвать пятнадцатиминутный сон, после чего колдовские способности люка, для которых не существовало никаких расстояний, вытащили меня посредством порожденного галлюцинации козыря в бар-зазеркалье. когда это было. Скорее всего, вчера, в день полный событий. Я запер дверь на засов и рухнул в кровать, не снимая даже сапог. Дел было по горло, но я чувствовал себя совершенно обессиленным. Безопаснее Амбара я пока места не знал, потому и вернулся к себе, хотя один раз люк меня и отсюда выдернул. После всей чепухи, которая произошла со мной за последнее время, человеку с развитым подсознанием снились бы полные озарений сны. Он проснулся бы просветлённым и знающим, что делать во всех деталях. Со мной ничего подобного не произошло. Один раз я очнулся в лёгком ужасе от того, что не знаю, где нахожусь. Открыв глаза, я успокоился и уснул снова. Позже... Как мне показалось, намного позже я вернулся по частям, как плавучий мусор, который выносит на берег одной волной, потом другой, пока, наконец, весь не оказывается на суше. Только теперь я почувствовал, как болят ноги. Я сел и с трудом стащил сапоги, испытав при этом одно из шести величайших наслаждений в своей жизни — Затем я поспешно стянул носки и швырнул их в угол комнаты. Неужели больше ни у кого в отрасли, кроме меня, не болят ноги? Я налил воды в таз и опустил в него ступни, твердо решив следующие несколько часов походить босиком. Наконец я поднялся, умылся, натянул свои любимые ливайсы и фиолетовую фланелевую рубашку. Хоть на время послать к чертям мечи, плащи и кинжалы. Я открыл ставни и выглянул из окошка. Темно. Сплошные тучи, звезд не видны и не понять снаружи ранний вечер, ночь или вовсе рассвет. В коридорах никого, кругом тишина. Я прошел к черной лестнице и оказался на кухне. Здесь тоже пусто, в камине тлели поленья. Возиться с обедом не хотелось, разве что подогреть котелок и заварить чай, а заодно отыскать в буфете хлеб и фруктовые консервы. В ящике со льдом нашелся кувшин с грейпфрутовым соком. Грея ноги и поедая батон, я вдруг почувствовал беспокойство. А зачем я окончательно сообразил, в чём причина? Надо было срочно что-то делать, а я никак не мог сообразить, что именно». Передышка стала такой неожиданностью, что я всё не мог прийти в себя. В общем, я заставил себя снова взяться за размышления. Под конец трапезы у меня созрел небольшой план. Первым делом я отправился в тронный зал, где освободил ясру от всяческих плащей и шляп, после чего взвалил её на плечо. Когда я тащил окаменевшее тело по коридору, приоткрылась дверь, из-за которой выглянул мутноглазый Дроппа.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 Однажды она едва не отправила меня на тот свет, и у меня не было ни малейшего желания освобождать ее прямо сейчас, чтобы предоставить ей вторую попытку. Между тем, меня давно интересовало действующее на Ясру заклятие, и я мечтал изучить его до конца. Я начал осторожно исследовать конструкцию колдовского наговора. Не слишком сложное, однако придется повозиться, чтобы проследить все ответвления. Ну и ладно. Я продолжил работу с заклинанием, делая попутно мысленные заметки. Прошло несколько часов. Заклятие я раскодировал, но заодно решил навесить сверху пару своих собственных. В нынешние времена осторожность не повредит. Дворец между тем проснулся. Наступил день, а я всё работал, пока наконец не добился желаемого результата. К тому времени я успел проголодаться. Я поставил ясру в угол, натянул сапоги и направился к лестнице. Как мне показалось, приближалось время обеда, и я заглянул в пару комнат, служивших семейными столовыми. Никого и никаких признаков того, что трапезу подавали или вскоре подадут. Но, возможно, моё восприятие времени по-прежнему искажено, и на самом деле было либо слишком рано, либо слишком поздно. Так или иначе, день наступил уже давно. Сильно ошибиться с часами я не мог. Наконец я услышал слабое позвякивание приборов от тарелки и направился к долгожданным звукам. Похоже, семья собралась в редко посещаемом помещении. Я повернул направо, потом налево. Так и есть. Обедали в гостиной. Какая разница? Левелла сидела на красном диване рядом с Виалой и женой Рэндома. Перед ними был накрыт низкий столик. Майкл вывозил из кухни уставленную тарелками тележку. Я деликатно кашлянул. «Мерлин!» Воскликнула Виала, и у меня, как всегда, пошли мурашки по коже от её восприимчивости, ведь она была совершенно слепа. «Как приятно!» «Здравствуй», — сказала Левелла, — «садись к нам. Не терпится послушать о твоих делах». Я пододвинул стул к дальнему краю стола и сел. Майкл тут же поставил передо мной чистый прибор. Я быстро обдумывал ситуацию. «Все, что услышит Виала, станет, безусловно, известно Рэндому. Поэтому я рассказал им отредактированную версию, не упомянув ни Мендера, ни Фиону, ни двор хаоса. Вышло значительно короче, я смог быстрее добраться до еды. Все последнее время занимаются делами», — заметила Ливелла, когда я замолчал. «Я начинаю чувствовать себя виноватой». Кожа Ливеллы имела нежный оливково-зеленоватый оттенок, у нее были полные губы и огромные кошачьи глаза. «Правда, не до конца», — добавила она. «А в самом деле, где остальные?» — спросил я. Джерард следит за строительством укреплений в порту. Джулия возглавил армию, снарядил огнестрельным оружием и вывел в лагеря на подступах к Колверу. — Ты хочешь сказать, что Далт вывел свои войска в поле? Он идет на нас? — Нет, — покачала она головой. — Мы принимаем меры предосторожности из-за послания Люка. Войска Далта пока не появлялись. — Кто-нибудь хотя бы знает, где он? — Пока нет, хотя разведка работает. Левелла пожала плечами. Может быть, Джулиан уже в курсе? «Почему командует джулен спросил я, не отрываясь от еды. Я думал, в подобных случаях дело в руки берёт Бенедикт. Ливелла отвернулась и бросила взгляд на Виалу, которая, похоже, почувствовала перемену внимания. «Бенедикт с небольшим отрядом сопровождает Рэндома в Кашфу», — тихо произнесла Виала. «В Кашфу?» — опешил я. «Зачем он туда поехал?» Там постоянно ошивается Далт. Этот район сейчас чрезвычайно опасен. Она едва заметно улыбнулась. Потому он и взял в охрану Бенедикта и его отряд. Возможно, собирается кое-что разведать, хотя не это послужило причиной их отъезда. «Я так и не понял», — сказал я. «Зачем вообще понадобилась эта экспедиция?» Виала сделала маленький глоток воды. Неожиданные политические перемены. В отсутствие королевы и крон-принца власть захватил какой-то генерал. Недавно его убили, и Рэндому удалось договориться, чтобы на трон взошел его ставленник, человек древнего и почтенного рода. «Как ему удалось?» Многие крайне заинтересованы в том, чтобы Кашву допустили в Золотой Круг государств, пользующихся режимом торгового благоприятствования. «Получается, Рэндом просто подкупил всех, чтобы продвинуть своего человека», — подытожил я. «А соглашение со странами Золотого Круга не предусматривает беспрепятственное проведение наших войск через их территории с минимумом волокиты?» «Предусматривает». Кивнула Виала. Неожиданно я вспомнил крутого парня, королевского посланника, который расплатился в кабачке у кровавого Билла деньгами кашвы. Я решил, что и сопоставлять не хочу, как скоро это было после убийства генерала-узурпатора, благодаря чему вся нынешняя ситуация вообще стала возможной. Гораздо более меня взволновала вырисовывающаяся картина, Выходит, Рэндом отодвинул Ясру и Люка от возвращения на отобранный у них трон. Правда, и сама Ясра в своё время заполучила престол не сказать, чтобы законным порядком. Все эти захваты превращали справедливость в довольно туманное понятие. Этика Рэндома была не лучше и не хуже той, которые руководствовались до него». На деле же это означало, что попытки Люка вернуть отобранный у матери трон натолкнутся на сопротивление монарха Амбра. А для Люка это значит вот что: на троне его матери сидит человек, подписавший с Амбром договор о взаимопомощи, готов биться об заклад, что условия договора предусматривают помощь со стороны Амбра как во внутренних вопросах, так и в защите от внешнего агрессора. Невероятно. Выходило, что Рэндом не жалел сил и средств, чтобы изолировать Люка и лишить его всех легитимных атрибутов власти. Интересно, каким будет следующий шаг? Объявить Люка самозванцем и бунтовщиком и назначить награду за его голову? Не перегибает ли Рэндом? Люк не представлял сейчас реальной опасности, особенно после того, как его мать оказалась у нас в плену. С другой стороны, может, так далеко Рэндом и не зайдёт, я не знал, что у него на уме. Намерен ли он просто уберечься от возможной угрозы или решил окончательно добить Люка? Последняя возможность меня тревожила, поскольку Люк явно исправлялся и пересматривал свою позицию. Мне не хотелось видеть, как его швырнут на съедение волкам, только из-за того, что Рендом решил перестраховаться. «Полагаю, дело во многом касается Люка?» — произнёс я, глядя на Виалу. Помолчав, она ответила. «Рэндома больше волнует Далт». Я пожал плечами. «Далт являлся единственной военной силой, которой мог воспользоваться Люк в борьбе за трон», Так что, с точки зрения рэндома, они представляли одинаковую угрозу. Поэтому я ограничился тем, что произнёс «О!» и продолжил трапезу. Больше новостей не было, началась малозначительная болтовня, я продолжал обдумывать своё положение. Мне снова показалось, что необходимо принимать экстренные меры, но я опять не мог понять, какие... Подсказка пришла совершенно неожиданно во время десерта. В комнату вошел придворный по имени Рэндалл, высокий, худощавый, улыбчивый человек. На сей раз он не улыбался и двигался как-то торопливо, из чего я заключил, что происходит нечто необычное. Оглядев всех нас, он стремительно приблизился к Виале и откашлялся. «Ваше Величество!» Виала слегка повернула голову в его сторону. «Да, Рэндалл, что случилось?» «Только что прибыла делегация из Бегмы», — сообщил он. «А у меня нет никаких указаний относительно их приёма и специальных инструкций по должному размещению». «О, Господи!» — воскликнула Виала, откладывая вилку. «Мы ожидали их не раньше послезавтра к приезду Рэндама. Это ему они собирались жаловаться». где их разместили». «Пока в жёлтом зале», — ответил Рэндалл. «Я сказал, что доложу об их прибытии». Виала кивнула. «Сколько их?» Пример-министр Оркус принялся перечислять Рэндалл. Его секретарь Найда, которая является одновременно его дочерью, и ещё одна дочь Корал. С ними четверо слуг, двое мужчин и две женщины. Распределите, чтобы им приготовили достойные покои», — приказала Виала. И предупредите кухню. Возможно, они ещё не обедали. Слушаюсь, ваше величество. Рендел поклонился и стал пятиться к дверям. Сообщите мне, когда всё будет готово. Тогда я дам вам дополнительные указания. Найдёте меня в жёлтом зале. Считайте, что всё уже сделано, произнёс он и вышел. Мерлин Левелл, помогите мне развлечь гостей, пока делаются необходимые приготовления. сказала Виала и поднялась. Я проглотил последний кусочек десерта и вскочил. Мне не хотелось беседовать с дипломатом и его свитой, но я оказался под рукой, а в жизни, бывает, приходится исполнять кое-какие обязанности. «А зачем, собственно, они прибыли?» — спросил я. «Выразить протест против наших действий в Кашве», — ответила Виала. «Бегма и Кашва никогда особенно не дружили». Трудно сказать, хотят ли они опротестовать приём Кашфы в Золотой Круг или осудить наше вмешательство в её внутренние дела. Возможно, они боятся осложнений в связи с тем, что их ближайший сосед получит те же торговые привилегии. Не исключено, что у руководства Бегма имелись свои планы в отношении трона Кашвы, а мы их спутали. Может быть, и то, и другое. Так ли иначе нам нечего им сказать, поскольку мы ничего не знаем. «Я просто хотел узнать, каких тем следует избегать», — пояснил я. «Всех перечисленных», — ответила Виала. «Я тоже об этом думала», — вставила Ливелла. «И еще одно. Они могут посодействовать нам с Далтом. Разведка Бегма наверняка следит за Кашвой очень тщательно. Вдруг у них есть свежие сведения». «Не касайтесь этой темы», — бросила Виала, направляясь к двери. «Если они сами проговорятся или захотят поделиться информацией, прекрасно, но не показывайте своего интереса». Виала взяла меня под руку, и мы отправились в жёлтый зал. Левелла вытащила откуда-то крошечное зеркало и внимательно изучила своё лицо. Судя по всему, результатом она осталась довольна. Она отложила зеркальце и произнесла. Нам повезло, что ты здесь, Мэрлин. В такие времена лишнее улыбающееся лицо — это всегда полезно. «Почему я не чувствую, что мне повезло?» — ответил я. Мы прошли в зал, где ожидали премьер-министра и его дочери. Слуги уже удалились на кухню за закусками. Делегация была голодная. Протокол требовал тщательного приготовления пищи и особого украшения подносов.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 Девушка имела склонность к полноте, удерживаясь, однако, на рубежах приятной округлости. Кроме того, она постоянно улыбалась, радуя окружающих великолепными зубами. В отличие от отца и сестры, Корал была высокой и стройная, каштановые волосы имели рыжеватый оттенок. Когда она улыбалась, то выглядела просто и мило. «Я не мог отделаться от впечатления, что где-то её видел», кажется, на каком-то скучном приеме несколько лет назад. Может, даже удастся припомнить. После того, как нас представили, слуги подали вино, и Оркус вкратце выразил свою озабоченность в отношении недавних прискорбных событий в Кашве. Мы с Левелой тут же встали по бокам Виалы, чтобы оказать ей моральную поддержку, — Но она с улыбкой ответила, что обсуждать подобные вопросы имеет смысл только после прибытия Рендома, а пока ей хочется, чтобы гости ни в чем не нуждались. Ответ пришелся Уркузу по душе, он едва не улыбнулся. Такое впечатление, что ему просто хотелось с первые минуты обозначить цели своего визита. Левелла привела разговор на их путешествие, и он любезно сменил тему беседы. Политики на это запрограммированы. Позже я выяснил, что о визите Уркуза не знал даже посол Бегмы, что свидетельствовало о действительно поспешном отъезде. Уркус не стал также утруждать себя посещением посольства, а прибыл прямо во дворец, направив в посольство депешу. Обо всём этом я узнал позже, когда он попросил выделить ему посыльного. В каскаде светской беседы я почувствовал себя лишним и принялся потихоньку обдумывать пути отхода. Закручивающаяся интрига меня ничуть не интересовала. Курал тоже томилась разговорами ни о чём. Она вздохнула, взглянув на меня, и улыбнулась. «Всегда мечтала посетить Амбар». «Он такой, каким вы его представляли?» — поинтересовался я. «О, да. Пока». Конечно, я ещё мало успела увидеть. Я кивнул, и мы отошли в сторонку. «Мы с вами не встречались раньше?» — спросил я. «Не думаю. Я очень мало путешествую, а вам вряд ли приходилось бывать в наших местах. Верно?» «Нет, не приходилось, хотя в последнее время они мне весьма любопытны. «Хотя я кое-что знаю о вашем бэкграунде», — сказала Корл. «Общие сплетни. Знаю, что родом вы из двора хаоса, что вы учились в той тени, которую так часто посещают другие ваши родственники из Амбара. Интересно, как она выглядит?» Я заглотил наживку и принялся рассказывать ей об учёбе, работе, о тех краях, где мне довелось побывать и о том, что мне нравится делать. За разговорами мы дошли до дивана и устроились поудобнее. Оркус, Найда, Львелла и Виала не заметили нашего исчезновения. Если уж находиться здесь, то не лучше ли беседовать с Королл, чем с ними? Чтобы не наскучить собеседнице, я принялся расспрашивать девушку о её жизни. Она рассказала мне о проведённом в Бегме детстве, о том, как она любит природу, лошадей и катание на лодках, о многочисленных озёрах и реках своей страны. о прочитанных книгах и невинном заигрывании с магией. Когда Корал описывала ритуалы местных фермеров, при помощи которых те пытаются добиться высоких урожаев, вошёл слуга и что-то прошептал на ухо Виале. В дверях показались вельможи. Виала обратилась к Оркузе и Найди, и все двинулись к выходу. Левелла отделилась от группы и направилась в нашу сторону. «Ваша комната готова, Корал. Слуга вас проводит. Вы можете освежиться и отдохнуть после путешествия. Мы поднялись. Вообще-то я не устала, произнесла Курал, глядя больше на меня, чем на Ливеллу. В уголках её губ играла улыбка. Что за чёрт? Неожиданно я поймал себя на том, что мне нравится находиться в её обществе. Если хотите... «Переоденьтесь во что-нибудь попроще, — сказал я, — и мы можем посмотреть город или дворец». Улыбка обрела силу и красоту. «С большим удовольствием», — ответила Коралл. «В таком случае я буду ждать вас здесь через полчаса». Я проводил её и всех остальных до огромной лестницы. На мне по-прежнему были джинсы и фиолетовая рубашка. Может, следовало бы переодеться, чтобы поменьше выделяться на местном фоне. Пустой. В конце концов мы просто прогуляемся. Добавлю к своему одеянию портупею, плащ и хорошие сапоги. И раз уж в запасе есть пара минут, можно подровнять бороду. Да и легкий маникюр. Эй, Мерлин! Левелла взяла меня под локоть и повела в сторону Алькова. Я не сопротивлялся. «Что?» «Хм... А она ничего, а?» «Ничего? Ты, кажется, уже увлёкся?» «Боже мой, Ливелла! Мы только что встретились!» «Но ты успел назначить ей свидание?» «Перестань! Я заслужил отдых. Мне нравится с ней болтать. Покажу немного наш город...» «Приятно проведём время. Что тут плохого?» «Ничего», — ответила Левела. «Пока ты не теряешь из виду перспективу». «О какой перспективе речь?» «Мне, например, показалось странным, что Оркус привёз с собой двух хорошеньких дочерей». «Найда его секретарь», — возразил я. «А Корал давно хотела посетить эти места». «Ну да». И для бегмы было бы очень даже неплохо, если бы одной из них удалось заорканить члена нашей семьи. Ты чересчур подозрительно ливала Это приходит с годами. Я тоже хочу прожить подольше, однако надеюсь, что не начну искать скрытые мотивы в каждом человеческом поступке. Разумеется, забудь об этом, — сказала она с улыбкой, зная, что я не забуду. Удачно вам провести время. Я вежливо прорычал что-то в ответ и направился в свою комнату.